Джослин Андервуд «Джослин, что ты тут делаешь?» Няня спешно направилась ко мне. Очки в круглой оправе на покрытом морщинами лице, седые волосы собраны в аккуратный пучок, серые глаза смотрят с тревогой. «Это точно была она, я не сошла с ума. Но где мы? Куда меня перенесло? И почему тетя не в нашем доме в мглистом лесу?» «Я не знаю, этот дурацкий дар» открылся портал я его коснулась и оказалась здесь твой дар пробудился остановившись рядом она протянула мне руки чтобы помочь подняться беспокойство в родных глазах нежность в голосе я так злилась на нее и обижалась что отказывалась от общения несколько недель а теперь глядя на нее осознала насколько соскучилась мне так плохо суст сорвался в всхлип потом еще один и еще И через мгновение я разрыдалась, вцепившись в подол платья няни. Из глаз лились горячие слезы. Я мелко дрожала, не в состоянии успокоиться. «Джослин, что с тобой? Что случилось? Где болит? Почему плохо?» Запричитала няня, поглаживая меня по голове. От этой ласки стало еще хуже. Слезы будто не имели конца. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мне удалось выровнять дыхание, и перестать жалобно всхлипывать. Только тогда няня сумела заставить меня подняться с пола и дойти до кровати. «Расскажи мне, что происходит». Попросила она строго, но продолжала аккуратно поглаживать меня по плечу. Все ужасно. Грант, Шейн, Грант, сын члена Совета, узнал мою тайну. Он заставил меня развестись». «Что? И Вилд Берн согласился?» «Он думает, что я ему изменила». Перед мысленным взором встало лицо Итона и лед его разочарованного взгляда. «Нам нужно бежать, прятаться. Грант обнаружит, что я сбежала, и отправится в совет». «Бежать? Нет, Джослин, мы не можем сбежать». Серые глазаняни посмотрели бескомпромиссно. «Но мы ведь это и планировали. Уйти, как только я научусь управлять даром отца». «А драконицу ты приручила?» «Нет. Но зачем мне она в другой стране?» Сердце защемило от тоски. Казалось, теперь я предаю и леди. Несмотря на то, что она пыталась меня убить, я успела пропитаться к ней странной тягой. Зачем тебе она? За тем, что ты дракон. А если я не хочу быть драконом? Пусть все драконы с их обычаями и временными браками катятся в бездну. Успокойся. Ее ладонь налетела на мою щеку. Дернув головой от удара, я растерянно захлопала глазами. Или на паники будто соскользнула с разума. Дыхание выровнялось. Тетя никогда не поднимала на меня руку. А еще у меня никогда не случалось истерик. Все однажды происходит в первый раз. Ну, взяла себя в руки. Няня прищурилась, приглядываясь к моему лицу. Я кивнула, потеряв покрасневшую щеку. «Тогда расскажи, что случилось в подробностях и по порядку». «Хорошо». Вслед за эмоциональным взрывом... И истерикой пришла апатия. Я отвела взгляд и начала свой рассказ. Старалась говорить кратко и по существу, не вдаваться в лишние подробности, особенно касательно отношений с Итаном. Но повествование выходило длинным. Няня даже налила мне стакан воды из стоящего на прикроватной тумбе кувшина. Вот же беда. Она покачала головой, неодобрительно вздохнув, когда мой рассказ завершился. Я старалась быть осторожной произнесла тусклым голосом. «Ты не виновата. Это Грант полез туда, куда не следовало. Но ничего, он же обещал молчать. Я исчезла из особняка Холландов. Он может решить, что сбежала». Пальцы нервно сжали подол юбки. Я весь его измяла, пока рассказывала историю своих заключений. «Мы этого не знаем. Надо с ним связаться и объяснить ситуацию. Еще лучше будет, если он тебя заберет. «Но где мы, няня?» Впервые с начала моего рассказа Апатия чуть отодвинулась, сменившись любопытством. Я поднялась с кровати и прошла к окну. Сдержать удивленный вздох не удалось. Передо мной открывался вид на знакомый музей. Мы находились в столице, в центре города. Академия всего в 15 минутах спокойного шага. Как это возможно? Я обернулась к няне и впирила вопросительный взгляд в ее невозмутимое лицо. «Ты на меня злилась, не выходила на связь. Я решила приехать и поддержать. И сейчас я должна, как всегда, поверить». Нервно и немного зло усмехнулась. «Мы, конечно, не бедствовали, но апартаменты в центре города... Они не мои», — сдержанно пояснила она. «Мне это надоело». Прикрыв глаза, я растерла ноющие веки. «Ты все от меня скрываешь, обманываешь. Ты подмешала мне зелье, которое вывело резерв из-под контроля» произнесла сердито, ударяя пальцем по груди над сердцем. «Ты отказывалась ехать в академию?» Она недовольно поджала тонкие губы. В итоге съездила, набралась впечатлений. «Мы понимали опасность, поэтому я настояла на браке. Вилдберн должен был тебя защитить». «Ты хоть знаешь, какие слухи о нем ходят?» — иронично усмехнулась я. «Говорят, что он готовит новый переворот». На меня совершили несколько покушений, считая, что я посвящена в его тайны. Но ты жива, значит, его защита сработала. Как видишь, от всего защитить невозможно. От подлости и обмана особенно. И мы возвращаемся к тому же. Хватит мне лгать. Расскажи правду. Потребовала я, притопнув ногой. Что ты хочешь узнать? Много чего. Мама, она правда была послом? Она несколько лет прожила в Альвиане. В стране Фениксов, потому стала идеальной кандидатурой на эту роль. Так родители и познакомились? Да, кивнула няня, обратив задумчивый взгляд в пустоту. Встретились и говорят, влюбились. Мне сказали, что мама убила отца. Твоя мать и император измучили друг друга своей любовью. Под конец Хелен его ненавидела, но он ее не отпускал. И тогда она связалась с заговорщиками. А когда не справились они? решила сделать все сама она смертельно ранила твоего отца и он выпустил всю силу резерва они сгорели вместе в пламени его ненависти такую правду ты хочешь слышать неведение было слаще джослин а я была моложе и глупее из глаз вновь полились слезы но я зло их стерла это мое прошлое прошлое моих родителей я имею право знать правду ты ее уже знаешь Холланд не обманул и рассказал общеизвестную версию, которая, впрочем, распространяется в ограниченных кругах. На тонких губах няни обозначилась кривая усмешка. Император не воздействовал на разлом. Эту сказку придумали, чтобы объяснить переворот. Скорее всего, его действительно собирались пленить, но в историю вмешалась Хелен. Сердце билось неровно. Прошлая версия его изранила, а новая разбила в дребезге. В ней моя мама была злодейкой. Но самое ужасное состояло в том, что я не могла доверять даже няне. Она уже обманывала меня, действовала за моей спиной, и теперь я располагала лишь несколькими версиями о прошлом, которые не у кого подтвердить. Моя жизнь запуталась окончательно. Я спрятала тебя от заговорщиков и продолжаю прятать до сих пор. Пока что нам везет. Грант, судя по всему, либо желает получить твой дар в рот, либо... Просто тебя вожделеет, потому будет хранить твою тайну. Может, нам повезет и Вилдберн его убьет во время дуэли. Тогда проблема исчезнет само собой. Что ты такое говоришь? Я не хотела думать о дуэли и надеялась ее предотвратить. Ты же сама говоришь, что стала взрослее и умнее. Вживание требует жертв, и не только от тебя. Ты попала в просак, так выбирайся. Сейчас я принесу артефакт, ты свяжешься с Грантом». «Скажешь, что перенервничала, случайно открыла портал, ушла в него и попросишь тебя забрать». «У меня нет его контакта». «Я найду, не переживай». Она невозмутимо поднялась с кровати и направилась на выход. «И что дальше? Мне вернуться в академию и выполнять все его условия? А если он потребует спать с ним?» «Он тебя раскрыл, Джослин. Ты сумела с ним договориться. Добилась его молчания. Теперь у тебя есть время, чтобы приручить свою драконицу». Она сердито посмотрела в мои глаза. Вживание требует жертв. Разве для тебя произойдет что-то новое, если он выставит такие условия? Вздрогнув, я опустила взгляд. В своем рассказе не касалось личной темы, но, похоже, няня обо всем догадалась. Это другое. Это лишь твое отношение к ситуации. Поменяешь его и станет легче. Ночь с неприятным мужчиной не смертельно. Гранта, ты, по крайней мере, знаешь. А вот кого тебе подберет совет? Может они вообще решат, что ты общее достояние и должна ребенка каждому из великих родов? И пока ты только надумываешь, махнула она рукой. Судя по характеристикам, Грант не лишен благородства. Возможно, воспитание не позволит ему выставить такое условие, но в любом случае у тебя есть время подготовиться. Есть время. Я устало качнула головой. Казалось, все эмоции перегорели. В душе разверзлась пустота. Наверное, я не права. Мне удалось сохранить относительную свободу и возможность продолжать обучение. Плата небольшая, контроль со стороны Гранта. Дополнительных условий он пока не выставил. А если будут, можно постараться переиграть ситуацию. Но даже если не получится, это действительно не смертельно. Мы точно не можем просто уйти. Истерика давно прошла. Мне хотелось убедиться в том, что нет другого пути. Дар проснулся, но чтобы открыть портал через барьер в другую страну, нужно много магии. Сильная драконица и второй дух дадут тебе достаточное развитие резерва. Хочешь быстрее сбежать, так постарайся. Ты открыла портал сюда, прислушайся к себе. Я задумчиво нахмурилась, оценивая резерв, и только сейчас с грустью осознала, что он пуст больше, чем наполовину. — То-то и оно, — хмыкнула няня, открывая дверь. «Посиди тут, я раздобуду контакты Гранта и принесу артефакт». «Раздобудешь контакт? Ты так легко об этом говоришь. То, о чем упоминала Мелинда, тоже правда. Она назвала тебя Шептуньей». «Это было давно, до того, как я взяла на себя ответственность за тебя, но кое-что еще помню». Серые глаза тёти хищно блеснули. «Посиди тут, я скоро вернусь». «Кассандра, ты здесь?» — послышался из соседнего помещения незнакомый мужской голос. «Кто это?» — встревожилась я. Няня усмехнулась, словно в неверии. «Я рассчитывала познакомить вас позже, но раз так сложились обстоятельства, идем. Представлю тебя твоему дяде». «Моему дяде? У меня есть дядя?» Я моментально оказалась возле няни. «Он троюродный брат твоего отца по материнской линии. Она общалась со мной словно свысока. Так бывало, когда ее что-то очень злило». «Наверняка она зла на ситуацию, но почему-то я не сомневалась, что в первую очередь на меня. Само собой, глупо отрицать свою вину. Я не воспринимала Гранта угрозой, считала, что он просто хочет насолить противнику и не думала, насколько далеко он зайдет в своих стремлениях. Наверное, мне стоило рассказать Итану о том поцелуе, но я боялась столкнуть двух сильных магов, опасалась за репутацию мужа и его жизнь». В итоге теперь он считает меня предательницей. И наверняка уверен, что я встречалась с Грантом за его спиной. Только нет смысла жалеть о случившемся. Сколько бы я ни корила себя, а ситуация не изменится. И ты на больше нет рядом, чтобы защитить. От Гранта можно ждать чего угодно. Мне остается только собраться и держать удар. В общении с няней в том числе. «Почему я не знала о нем? «Мне было бы приятно осознавать, что в мире есть родной мне...» «Он ведь дракон?» «Дракон. Родство дальнее», — Поморщилась она. «После переворота он долгое время находился под наблюдением совета. Мог выдать нас в стремление вернуть прежнее положение рода. Я не хотела тебя обнадеживать, Но ты ведь не думала, что деньги на строительство дома возникли из ниоткуда?» «Ты не рассказывала, откуда они. Ты вообще мало чего рассказывала». Если бы не твоя скрытность, я бы избежала многих ошибок. Главное, ты уже совершила, потеряла Вилдберна, обвинила она сердито. Его личность защитила бы тебя, даже если бы совету стало известно о твоем существовании. Это ты говоришь, я уже ни в чем не уверена. Дядя мой единственный родственник, или мне еще что-то неизвестно? уточнила иронично. Все носители фамилии Андервуд погибли или были убиты после переворота. Возможно, родители твоей матери живы, но они остались в другой стране». «Бабушка и дедушка?» — прошептала я в неверии. В сердце зажглась отчаянная надежда. «Вот поэтому я и молчу, пустые надежды. Ты лишь тратишь на них силы, чтобы однажды столкнуться с полнейшим разочарованием». Мы покинули комнату и попали в просторный коридор. Вдоль стен расположились столики с роскошными вазами. Стены украшали картины. Нам навстречу шел представительный мужчина в синем костюме. Темные с легкой сединой волосы были отведены назад. Серые глаза широко расширились при взгляде на меня. Джослин, представляю тебе Говарда Бейли, твоего дядю. Приятно познакомиться, дядя. Я приглядывалась к его лицу, пытаясь отыскать знакомые черты и увидеть хоть тени радости в глазах. Он совсем не был похож на моего отца, не такой рослый и грубоват внешне. Это неожиданно, но я рад, что Кассандра перестала прятать тебя от меня. Произнес он с легким упреком, приблизившись ко мне и деликатно приобнял за плечи. Я замерла, не зная, как реагировать. Потом же осторожно ответила на объятие. Совершенно незнакомец, но его появление радовало, ведь до этого момента я считала, что у меня не осталось родственников. «Не скажу, что мы с твоим отцом были очень близки, но мне отрадно знать, что его дочь жива, и я поучаствовал в ее судьбе», — произнес он, отстраняясь. «Джослин здесь вынуждена», — сухо сообщила няня. «Нам необходимо связаться с Шейном Грантом, чтобы он ее забрал». «С кем?» — нахмурился Говард. И няне пришлось рассказать краткую историю моих злоключений. Дядя разозлился, но не стал отказывать в помощи. «Няня нас торопила, потому общение как такового не вышло. Меня вывели на улицу. Там мне дали артефакт для связи с Грантом». К счастью, он ответил сразу, но, судя по взгляду, женец был невероятно зол. «Я подумывал отправиться в здание совета», — хмыкнул он сердито. «Где ты? Я тебя заберу». «Недалеко от музея. Буду через десять минут». На этом он прекратил связь, проекция его лица исчезла. «Молодец». — похвалила няня. Они с дядей стояли возле меня на улице, терпеливо ожидая завершения общения. «Теперь отправляйся к музею. Тебя должны видеть, чтобы у Гранта не возникло сомнений. Скажешь, что не запомнила лица господина, у которого попросила артефакт». «Хорошо», — тусклым голосом отозвалась я. «Может, не стоит ее так отправлять?» — хмуро осведомился Говард. «На ней лица нет». «Джослин — сильная девочка. Она соберется. Няня произнесла эти слова так уверенно, что они придали мне сил. Может, она так и не считала, просто хотела возразить дяде. Но в это хотелось верить мне, что я сильная и совсем справлюсь. «Как только появится возможность, свяжись со мной». Няня положила ладони на мои плечи и развернула меня к себе лицом. Впервые она смотрела без злости, а с беспокойством в глубине серых глаз. «Береги себя». «Не думай о плохом, мы что-нибудь придумаем, ведь всегда придумывали. Правда, лин, лин И подмигнула, совсем как раньше. Привычное обращение принесло тепло в душе. «Да, нужно верить, что все не так страшно. Моя тайна известна Гранту, но он пообещал молчать. По сути, я просто сменила защитника. Конечно, он вызывает неприязнь, даже омерзение после всего произошедшего, и меня пугают его возможные условия». Но договоренности между нами дадут мне необходимое время, чтобы развить резерв, приручить Леди и обуздать свои силы. Я совсем справлюсь, просто обязана справиться. Вот, это моя Ленлин. Она поддела меня пальцами за подбородок и мимолетно коснулась губами моей щеки. Будто видела весь тот калейдоскоп мыслей, что сейчас творился в моей голове и легко их читала. Кивнув ей и улыбнувшись дяде, Я побрела к зданию музея. Здесь немного побродила. Даже встретила знакомого из Академии. Как раз, когда общалась с ним, к нам и подошел Грант. «Добрый день, Лайт Вуд». Вежливо поздоровался он. «Можно ехать?» И вопросительно посмотрел на меня. Спорить я, само собой, не стала. Попрощалась со знакомым и побрела за Грантом. У обочины ждал черный Макмобиль. Жнец открыл мне заднюю дверь, а сам сел за руль. Судя по мелькающей в глубине лазорных глаз магии, он был невероятно рассержен, наверное, потому и молчал всю дорогу, а мне и не хотелось разговаривать. «Я думала, вы отвезете меня к Холландам», пробормотала, когда Грант припарковался возле солидного на вид многоэтажного дома. «Я им не доверяю, и главе роду в первую очередь. Будешь находиться при мне, пока не возобновится учеба. «Не думаю, что это приемлемо». «Главное, что это оптимально для меня. Нам все равно нужно подписать контракт». Он покинул салон Макмобиля и открыл для меня дверь. Мне ничего не оставалось, как выбраться на улицу и последовать за мрачным жнецом. В здания нас встретил приветливый служащий. От меня не укрылось любопытство в его взгляде. Я просто лединка для всех. Но даже моя репутация пострадает после ночи в квартире неженатого мужчины. Грант. Сын члена совета, о его личной жизни будут шептаться в любом случае. А уж когда во мне узнают бывшую жену клирика Вилдберна, страшно представить. Ведь только недавно я с нетерпением ждала, когда слухи вокруг меня утихнут. Скоро они вспыхнут с особой силой. Мы поднялись на самый последний шестой этаж. Квартира Гранта оказалась просторной, выполненной в сдержанном лаконичном стиле, с преобладанием темного дерева в оформлении. Я бываю здесь редко. Предпочитаю оставаться в академии, но уборка проходит еженедельно. На кухне должна быть еда. Скоро вызову домработницу. Напиши список всего необходимого. Она купит. Пока перечислял инструкции, он вел меня вглубь своего жилища. «Комната для гостей. В твоем полном распоряжении. Если что-то понадобится, пожалуйста, не трогай меня. Ищи сама. Я не спал всю ночь и валюсь с ног от усталости». «Я не собиралась». До этого он вел себя отстраненно, практически не смотрел на меня, а теперь вдруг обернулся. В голубых глазах плескались задумчивость и раздражение. «Вижу, ты не в восторге, но, надеюсь, сумеешь совладать с эмоциями. Мы теперь связаны на многие годы. Ты можешь либо жить в ненависти, либо принять текущее положение дел и наладить со мной общение. Только от тебя зависит, как будут строиться наши отношения». Я тоже устала, жнец Грант, и хотела бы передохнуть. От разговоров в том числе. «Ты такая колючая!» — усмехнулся он, мазнув пальцем по моей щеке. «Морошка!» — мелькнула в мыслях голосом Итана и стала так больно в груди. «Сходим в мой кабинет, а потом ты можешь быть свободна. На тему контракта пообщаемся позже, когда я отдохну. Зачем нужно в ваш кабинет? Наденешь блокирующий магию артефакт, чтобы снова случайно не открыть портал. С легкой издевкой усмехнулся он. «Блокирующий?» Я испуганно отступила, но Грант удержал меня за руку. «Магия делала меня особенной. Лишиться ее даже на время — это лишиться части себя». «Ненадолго. Только пока не придумаем что-нибудь эффективнее». Он потянул меня за собой, и я на негнущихся ногах побрела следом. «Временно. Это временно», — повторяла себе, но все равно было невероятно страшно. Кабинета мы достигли быстро, даже слишком быстро, чтобы я успела успокоиться. Помещение оказалось оформлено лаконично, без личных вещей. Никаких картин с родственниками или памятных безделушек, почти как у Итона. Сразу видно, что здесь не живут. «Как мне вам верить?» Все же не сдержалась я, когда он извлек из скрытого за картиной сейфа обычный, на вид, серебряный браслет. «Могу задать тебе тот же вопрос». Парировал он, протягивая мне артефакт. Я верю тебе на слово, и в то, что ты желаешь лишь спокойной жизни, и что Итан не знает о твоем даре. Вот и тебе придется верить мне. Он приблизился, требовательно заглядывая в мои глаза. Отвернувшись, я вытянула руку, и на ней тут же защелкнулся браслет, накатила слабость. Грант поддержал меня, не давая упасть. Это временно, зачем-то произнес он со вздохом. Вот только не спешил отступать. А я все гадал, почему от тебя так притягательно пахнет. Усмехнулся странно-сердито. «Отпустите», — попросила я. «А ты?» «Что я?» «Притяжение редко бывает невзаимным. Это же инстинкты, показатель того, что мы подходим друг к другу». Грант склонил голову к моей макушке и громко потянул носом воздух. «Впрочем, я замечал твое странное поведение при мне. Тоже чувствовала». «Я просто терялась, знала, что вы сыты нам в плохих отношениях». «При упоминании имени моего бывшего мужа мужчина заметно напрягся». «Если вы ищете в моем поведении какие-то намеки на расположение, то зря». «Мы теперь повязаны, Джослин». Сжав пальцами подбородок, он заставил меня посмотреть в его глаза. «Поэтому можешь обращаться ко мне на «ты» и по имени. Шейн». «Вы говорили об отдыхе». Слегка оттолкнув его руку, я сделала шаг назад. «Да, иди, потом поговорим». Мужчина значительно помрачнел, но указал на дверь, отпуская меня. Украдкой вздохнув с облегчением, я покинула комнату. Его намеки напугали, но ноги дрожали не поэтому. Доступ к резерву пропал, а без магии я обессилила. Выделенные мне покои оказались довольно просторными и вполне уютными. А еще на двери имелся замок. Вряд ли он задержит мага, но почему-то стоило только запереться, как мне стало легче. Я освежилась в купальне и забралась в кровать. Если до этого не представляла, как сумею расслабиться, то после блокировки магии буквально провалилась в сон. На этот раз мне ничего не снилось, а разбудил меня деликатный стук в дверь. В коридоре ожидала женщина лет сорока в коричневом форменном платье. Она представилась Мартой горничной, и попросила продиктовать ей список всего необходимого. Сначала захотелось отказаться от всего, что может мне приобрести Грант. Потом же пришло осознание глупости подобных мыслей. Я и так чувствую себя абсолютно некомфортно. Зачем создавать себе новые лишения? Эйтон был добр ко мне, потому я ощущала себя неуютно, когда использовала его деньги. Но вряд ли меня посетят подобные чувства по отношению к Гранту, потому список получился обширный. После того, как Марта ушла, я привела себя в порядок со сна и отправилась на поиски кухни. Похоже, горничная успела заняться едой, потому что на плите ожидали котелки с супом, мясной кашей, а на столе — пирожки. И тут я осознала, что совершенно не помню, когда в последний раз ела. Полные еды тарелки опустели за рекордное время. Я почувствовала себя значительно лучше. По крайней мере, прежняя апатия окончательно рассеялась. Сейчас мне было стыдно за свою истерику перед няней, я совершенно расклеилась. Да, обстоятельства складывались против меня, но все не так плохо, как могло бы быть. Мне осталась относительная свобода и возможность развиваться, а там можно будет и подумать об освобождении из созданных гран-томаков, но кое-что уже не исправить: разрушенные сытаном отношения не склеить, его доверие не вернуть. И от этого так больно на душе, что снова хочется плакать, несмотря на полный желудок и боевой настрой. Ты здесь? Грант появился на кухне, в совершенно необычном для меня облике. Он был одет в свободного кроя рубашку, синего цвета и серые штаны. Собранные в небрежный хвост волосы пребывали в легком беспорядке. Усталость не покинула его лица, но выглядел он намного лучше. «Прочитай и ознакомься». Он положил передо мной несколько листов бумаги когда только успел подготовить. Похоже, я проспала дольше, чем мне казалось. «Я могу внести изменения?» «По непринципиальным моментам вполне», — кивнул он, направившись к плите. «Пока я изучала документ, он накрыл себе на стол и принялся за еду. Строчки контракта сухо и по существу передавали детали нашего соглашения. Я обязана охранять свой секрет ото всех». Продолжать обучение и во всем слушаться гранта, а он обещает покровительство и защиту. Здесь не указано, что вы обещаете молчать о тайне Итана. Я поклялся жизнью на словах, поджал он недовольно губы. Простите, я не верю в ваше благородство. Твое, исправил он меня, мимолетно потемнев лицом. Хорошо, я внесу этот пункт. Что-то еще? Нет, пункта близости. Я хочу быть уверена. Нет, оборвал он меня. Но. Нет, произнес от отчего я вздрогнула. Что еще? Несколько секунд я смотрела в его сердитые глаза, раздумывая, что ответить. Няня права, ничего нового не произойдет. С технической точки зрения, если Грант потребует близости, и мне даже удалось бы это принять два месяца назад, но с тех пор многое изменилось. Я успела испытать сладость страсти и радость взаимности и осознать, что не все наставления Роксаны приемлемы. «Внесите пункт о добровольной близости». Потребовала я, вскинув подбородок. «Если вы считаете, что я буду терпеть и насилие, то вы ошибаетесь». «Я и не». «Итан внес этот пункт по моей просьбе». Сообщила с легкими нотками снисхождения в голосе, ведь помнила о соперничестве мужчин. И Грант задохнулся от ярости. Почти минуту мы мерились взглядами, после чего он вдруг усмехнулся. Я не намеревался настаивать на близости. Раз с твоей стороны есть опасения на этот счет. Внесем пункт о добровольности. Еще будут требования? Нет. Душу затопило облегчением. Я пододвинула к нему документ по столешнице. Он сразу призвал астральную книгу и активировал заклинание. Бумага взлетела над столом, и дополнительным пунктом начали выводиться строчки моих требований. Когда дело было завершено... Грант подхватил документ и размашисто расписался, после чего контракт был возвращен мне вместе с Ручкой. Дело осталось за малым — поставить свою подпись. Я сделала это быстро и зажмурившись, а потом резко поднялась из-за стола. «Когда мне можно будет вернуться в академию?» «Занятия возобновятся послезавтра». «Неужели нельзя вернуться в жилое здание раньше?» «Воспринимая это время возможностью отдохнуть и привыкнуть ко мне». «Вы обещали мне спокойные дни учёбы». Я посмотрела в его глаза сердито. «Под моим покровительством». На губах мужчины обозначилась кривая усмешка. «Если ты думаешь, что мое внимание к тебе связано только с Итаном, это не так. Меня привлекала и интриговала ты, Джослин. Именно поэтому я иду на этот контракт. Поэтому и потому, что ты спасла мне жизнь. Хоть и сама частично виновата в том нападении, но, как бы то ни было, в ином случае». «Мне было бы плевать на твою судьбу. Цени это и прояви хоть немного расположения». Его слова вызвали ошеломление в мыслях. «Если подумать, единственная причина, по которой он мог быть мной заинтересован, — это сильный дар. Получить его в рот можно только через ребенка, и для такого не нужно ждать четыре года учёбы, но он дает мне это время». Конечно, возможно, дело в другом, и отсрочка нужна, чтобы я не совершила глупость в попытке спастись. Только истинные причины мне неизвестны, потому его слова могут оказаться правдивыми. Проблема в том, что я не представляю, как привыкнуть к его присутствию в моей жизни, как испытывать к нему больше, чем злость и ненависть, как проявить благодарность, когда ее не испытываешь. Похоже, придется вспомнить уроки Мелинды и развить в себе актерские навыки. Терпение имеет свойство заканчиваться. Оно оправдано только, когда есть надежда на успех. Если его слова правдивы, однажды ему может надоесть биться в глухую стену. Похоже, чтобы сохранить шанс на спасение и свободу, мне придется стараться поддерживать хотя бы иллюзию надежды. Но опять-таки прийти к этим логическим выводам не так сложно. Другое дело им следовать. Это непросто, думаю, вы понимаете. «Конечно», — кивнул он, а лазурные глаза странно блеснули. «Можно начать с малого. Например, с имени. Шейн. Повтори». «Шейн», — произнесла я с трудом, словно звук его имени пытался застрять в глотке. «Глупость, конечно, но казалось, что это первый рубеж, который слишком быстро пал. Хотя что может быть опасного в обращении по имени?» «Видишь, это было просто», — улыбнулся он довольно. Отдыхай, Джослин, скоро возобновится учеба, и потом будет не до отдыха. Если настаиваешь на своем билде, придется усиленно работать, чтобы успевать на занятия обоих отрядов. Вы не станете меня запрещать, то есть ты. исправилась, когда он недовольно прищурился. Энтузиазм должен поощряться. Хочу посмотреть, что из этого получится. Похоже, он говорит уже не о билде.